Глава 6 Война и Возрождение. 1943-1950 годы. Дон Кало и Возрождение Общества Чести. Известно, что утром 14 июля 1943 года американский истребитель на малой высоте пролетел над Вилальбой. Его появление, разумеется, заставило жителей городка высыпать на улице, Когда он с ревом летел над самыми крышами домов, они увидели прикрепленный к фюзеляжу золотисто-желтый флаг с большой буквой «Л» в центре. Когда самолет пролетал над домом приходского священника Монсеньора Джованни Вицини, летчик сбросил вниз небольшой пакет, но этот пакет поймал итальянский солдат и передал его начальнику местных карабинеров. За четыре дня до этого события началась операция «Хаски», в ходе которой союзные войска численностью 160 тысяч человек высадились на широком участке юго-восточного побережья Сицилии. Вслед за ними высадились еще 300 тысяч американских и британских бойцов. Теперь эти огромные силы рассредоточивались по всему острову. Британцы двинулись на северо-восток в направлении катании, Мессины и материковой Италии. Американцы продвигались на север и запад союзники впервые вторглись на территорию державы Оси. Расположенный в самом центре Сицилии городок Вилальба едва ли имел большое стратегическое значение. Фактически он представлял собой скопление крестьянских лачуг и был известен главным образом благодаря выращиваемой в округе чечевице, которая являлась важной составной частью питания бедняков. Лабиринт его кривых, грязных улочек появился в XVIII веке для того, чтобы обеспечить рабочими руками гигантский земельный участок Митчише, который со всех сторон окружал городок. Вся жизнь Вилальбы вращалась вокруг крошечной пьяца Мадричи, где находились два бара — отделение Банка Сицилии и церковь. Между тем, на следующий день вновь появился истребитель с тем же необычным флагом на фюзеляже. Летчик снова сбросил пакет, но на этот раз он оказался в руках того, кому был предназначен. На его нейлоновой ткани была сделана надпись на сицилийском диалекте «зукава», то есть «дядюшка Кава». Этим дядюшкой был босс мафии Дон Калоджера Вицини, который приходился священнику старшим братом. Пакет подобрал слуга Вицини и отнес своему хозяину. Внутри пакета оказался носовой платок из золотисто-желтого шелка, в центре которого красовалась большая черная буква «Л». В тот же самый вечер из Вилальбы выехал всадник с посланием для некого Зупепи из Мусомели. Вот текст этого послания. «Во вторник, 20-го числа Атурий, повезет телят на ярмарку в Чердо. Я выезжаю в тот же самый день с коровами, быками и буйволом. Приготовь растопку для фруктов и организуй перья для животных. Передай другим смотрителям, чтобы были наготове». Письмо было зашифровано с помощью типичного для Европы простейшего кода. Его адресатом был босс Муссомеле, дядюшка Джузеппе Дженкарусо. Ему сообщали о том, что Тури, также мафиозе, поведет подразделение американской мотопехоты «Телят» в Черда. Между тем, Дон Калоджера Вицини в тот же день выезжает с основной массой войск коровами, танками, быками и главнокомандующим буйволом. Мафиозе под командованием Дженка Русса должны подготовить поле боя, растопку и обеспечить прикрытие пехоты, перья. Днем 20 июля в условленное время к воротам Вилальбы с грохотом подкатили три танка. На башне Головного красовался все тот же флаг с буквой L. Из открывшегося люка появился американский офицер. На испорченном за годы пребывания в штатах сицилийском диалекте он попросил провести его к Дону Калу. Офицер произнес это имя с почтением. Старый мафиози был дома. Четыре дня тому назад ему исполнилось 66 лет. Услышав о прибытии американцев, он нацепил очки в черепаховой оправе и потащился по городу. На нем не было пиджака, лишь рубашка, а мятые брюки на растянутых подтяжках обтягивали его невероятно большой живот. Добравшись до американцев, он, не говоря ни слова, протянул им шелковый носовой платок, который подобрал его слуга. Вместе со своим племянником, который говорил по-английски, так как недавно вернулся из Штатов, он забрался на танк и уехал вместе с американцами. Тем временем в Вилальбе местные мафиози стали объяснять горожанам смысл всех этих удивительных событий. Они сообщили, что «Дон Кало» имеет контакты с представителями высших правящих кругов Америки, которые поддерживают с ним связь через «Счастливчика Лучано». Отсюда и буква «Л» на флаге. Лучано был досрочно освобожден из тюремного заключения в обмен на обещание обеспечить содействие мафии высадке союзных войск. Кто-то добавил, что внутри танка, на котором уехал «Дон Калла, находился никто иной, как сам знаменитый американский гангстер сицилийского происхождения. Благодаря большому авторитету уважаемому горожанину Вилальбы по совету счастливчика Лучана было доверено показывать дорогу американскому авангарду. Спустя шесть дней Дон Калла вернулся в Вилальбу на большом американском автомобиле. Он сделал свое дело. В ходе прекрасно выполненного маневра по охвату противника в район Чедра были переброшены все эти телята, коровы и быки. Таким вот образом союзники завершили операцию по захвату Сицилии. Теперь, когда мрачная эпоха фашизма закончилась, Дон Калла со своими американскими покровителями был готов вернуть мафии ее законное место в структуре сицилийского общества. Большинство сицилийцев знают историю Дона Кала и желтого носового платка, и многие из них все еще в нее верят. Бесконечные пересказы этого эпизода порой заставляют усомниться в его подлинности. Некоторые из них лишены подробностей, другие изобилуют чистыми домыслами. Сейчас большинство историков считают его басней. Хотя факты из биографии счастливчика Лучана представляют значительный интерес, они отнюдь не свидетельствуют в пользу этой легенды. Еще осенью 1933 года Лучана возглавил итало-еврейский синдикат с целью взять под свой контроль бордели Нью-Йорка. В итоге все закончилось коммерческой неудачей. Когда содержательницы публичных домов стали жаловаться, что дань слишком тяжела и после распределения прибыли им ничего не остается, они наткнулись на стену непонимания бессловесных мордоворотов Лучана. В результате началось повсеместное преследование неплательщиков налогов. Запугивание отдельных лиц не могло остановить неуклонное снижение доходов синдиката вымогателей. Давшая осечку рискованная авантюра привела к таким юридическим последствиям, что в конечном счете закончилось крахом самого Лучана. В феврале 1936 года он и другие члены его банды были арестованы агентами, работавшими на прокурора по особым делам Томаса Дьюи. Решающим доводом в пользу вынесения обвинительного приговора стали показания целого ряда работниц секс-индустрии. В июне того же года Лучано начал отбывать свой неподлежащий обжалованию 50-летний срок в исправительно-трудовой колонии строгого режима Даннимора, штат Нью-Йорк. Это был самый суровый приговор из всех когда-либо вынесенных за принуждение к проституции. Удача вновь повернулась лицом Клучана, когда Соединенные Штаты вступили во Вторую мировую войну. В феврале 1942 года загорелся и перевернулся роскошный трансатлантический лайнер «Нормандия», осуществлявший рейсы по скоростной судоходной линии «Голубая лента». Это случилось на реке Гудзон, где лайнер стоял на якоре. Вероятно, причиной катастрофы стал несчастный случай, но в то время никто не был в этом уверен. Чтобы в дальнейшем избежать диверсионных актов, военно-морская разведка пыталась обратиться за помощью к гангстерам, которые держали под контролем береговую линию. Сначала они установили контакты с Джозефом Лансом по прозвищу Носки, который являлся боссом огромного фултонского рыбного рынка. Он проследил за тем, чтобы агентам военно-морской разведки сделали поддельное удостоверение членов профсоюза воспользовавшись которыми, они могли заниматься исследованием береговой линии. Для усиления мер по пресечению шпионской деятельности разведка по рекомендации Ланса, завербовала и Лучана. Счастливчика перевезли из Даниморы в тюрьму, которая была поближе и отличалась большим комфортом. Там с ним беседовали офицеры разведки. По всей береговой линии ходили слухи, что американские гангстеры по приказу военно-морской разведки устраняли немецких шпионов. В тот момент счастливчик Лучано в полной мере сотрудничал с федеральным правительством. Однако нет никаких свидетельств того, что во время войны Лучано был на Сицилии, как нет и доказательств его освобождения в обмен на помощь сицилийской мафии, высадившимся войскам союзников. Лишь в 1946 году Лучано был освобожден и выслан из США в Италию. Даже тогда освобождение Лучано не вызывало особых подозрений поскольку 10 лет заключения считались самым продолжительным сроком из всех, которые когда-либо отсидели люди, обвиненные в совершении такого преступления. Человеком, от которого зависело принятие окончательного решения, был губернатор штата Нью-Йорк Томас Дьюи, ставший для Лучана карающим мечом правосудия. Итак, не было никакого американского заговора с целью склонить на свою сторону мафию во время вторжения на Сицилию. Это очевидно даже по той простой причине, что союзники едва ли доверили бы гангстерам секреты операции «Хаски», которая на тот момент была крупнейшей десантной операцией в истории войн. И все же легенда о Дони Кала и желтом носовом платке упорно продолжает существовать. В июне 2000 года журналист римской газеты «Ла Република» взял интервью у первоисточника этой истории, Микеле Панталеоне, известного писателя и политика левого крыла, которому теперь уже 90 лет. Пантелеоне было сказано, что один весьма известный историк выразил скептицизм по поводу этой истории. «Почему бы ему не поехать в Вилальбу и не рассказать обо всем этом там?» — сказал писатель в ответ. «Они плюнут ему в лицо. Приехал американский джип и увез Калоджера Вицини из города, а спустя 11 дней привез его обратно». Несмотря на неопределенность в отношении некоторых деталей, реплики Панталеоны, по крайней мере, отражают его собственные впечатления о тех событиях. Дом семейства Пантелеоны стоит на склоне того холма, где находится пьяца Мадрича. Микеле лично знал Дона Кала и был в городе, когда в него вошли американцы. Неясности, за которыми до сих пор скрыто то, что на самом деле случилось в Вилальбе, сами по себе имеют большое значение, поскольку они являются лишь малой частью целой серии сомнительных эпизодов, характерных для того периода в истории мафии, начало которому положила Вторая мировая война. Для многих итальянцев власть есть нечто, окутанное туманом подозрительной неизвестности. Блуждая в этом тумане, люди желают разглядеть в нем силуэты коррумпированных политиков и судей, масонских лож, секретных служб, ультраправых экстремистов, полиции и военных, ЦРУ и, разумеется, мафии. С самого начала это недоверие оказывало негативное воздействие на итальянскую демократию, появившуюся на свет после окончания Второй мировой войны. Многие сицилийцы, как, впрочем, и в целом многие итальянцы, либо не знают, кому верить, либо верят только тому, кто им нравится. Распространение теорий заговоров является своего рода национальным спортом, который итальянцы называют «диэтрология», то есть «закулисология». Легенда о Дони Кало и «желтом платке», возможно, является самым ранним проявлением этой «закулисологии». Она пытается убедить нас в том, что за послевоенным возрождением мафии стояли правящие круги США – Другими словами, она пытается переложить вину на других. Самым веским аргументом, опровергающим эту легенду, является тот очевидный факт, что сицилийская мафия слишком сложная структура, чтобы ее можно было воскресить просто с помощью заговора. Подлинная история повторного прихода мафии к власти свидетельствует о том, что вину за ее возрождение следует распределить более равномерно, чем это сделано в байке о «Желтом платке». Это история о Доне Колоджи Равицини, американских секретных службах и политической жестокости. Но в первую очередь это история о том, как мафия воспользовалась своими традиционно сильными сторонами, умением налаживать связи и действовать безжалостно, для того, чтобы найти себе место внутри итальянской демократической системы, которая медленно формировалась в послевоенные годы. При появлении благоприятных исторических условий мафия вполне способна самостоятельно определить свою судьбу. Другой исследователь эпизода случившегося в Вилальбе в 1943 году предлагает отчет о событиях того знаменательного дня. Этот документ явно ближе к истине. В нем говорится, что Дон Кало просто возглавил праздничную делегацию местных жителей, которая отправилась встречать патруль союзных войск. Командир этого патруля выразил желание поговорить с любым ответственным лицом. Спустя несколько дней старый мафиоза был объявлен мэром. В этом отношении история Дона Кала является вполне типичной. В Виллальбе, как и в каждой деревне, люди радостно встречали союзников, потому что устали от тех лишений, которые принесли им фашизм и война. К тому же они любили Америку, ведь многие эмигранты, которых они называли «американе», вернулись из нового света состоятельными и образованными людьми и привезли из своих странствий новомодные потребительские вкусы. Значительное количество американских солдат было из сицилийских семей, иммигрировавших в Ламерико. Продвигаясь по Сицилии, союзные войска без промедлений смещали назначенных фашистами мэров таких городков, как Вилальба. Вместо них американцы ставили новых людей, порой лишь на основе рекомендаций своих военных переводчиков сицилийского происхождения. Чтобы заполнить вакуум власти жителей сельских центров, которые провели два десятка лет вне всякой политики, часто обращали свои взоры в сторону местных людей части. Иногда им приходилось делать такой выбор в принудительном порядке. В конце концов, многие уважаемые люди могли заявить о себе как о жертвах фашистских репрессий. Дон Калло был выдвинут на должность мэра благодаря стараниям католической церкви и американской армии. В том хаосе, который наступил вслед за крахом фашистов на Сицилии, американцы часто обращались за советом к старшим священнослужителям которые подсказывали им, кому можно доверять. Дон Калла был одним из тех, кого рекомендовали церковники. Он в течение долгого времени принимал участие в деятельности Католического общественного фонда. К тому же в его семье имелись клерикалы. Два брата Дона Калла были священниками, а дядя – протопресвитером. Другой его дядя был архиепископом Мура Лучана. Согласно собственным воспоминаниям Дона Калла о событиях дня его вступления в должность мэра Вилальбы, он шел по городу с высоко поднятой головой. Дон Калла утверждает, что он действовал как миротворец и что лишь его вмешательство спасло бывшего мэра-фашиста от расправы горожан. Вполне определенно известно, что на официальной церемонии назначения присутствовал американский лейтенант и священник, представлявший епископство Кальтанисета. Согласно некоторым источникам, старый мафиози пришел в смятение, услышав крики своих оставшихся на улице друзей. «Да здравствует мафия! Да здравствует преступность! Да здравствует Дон Кало!» Считается, что самым первым деянием этого выдающегося горожанина было изъятие из судебных архивов Кальтанисетты, а также из управления полиции и каравенеров всех материалов по ранее выдвигавшимся против него обвинениям кража, участие в преступной организации, угон скота, подкуп должностных лиц, ложное банкротство, вымогательство, злостное мошенничество, организация убийств. Таким образом, Дон Калла уничтожил все следы своего прошлого, но ему предстояло еще очень многое сделать для того, чтобы обеспечить собственную безопасность и безопасность мафии. 17 августа 1943 года, спустя 38 дней после первых десантных операций, британский генерал-сэр Гаральд Александр телеграфировал Черчиллю о том, что Сицилия полностью в руках союзников. К тому времени вторжение на итальянскую землю уже привело к падению фашистского диктатора Бенита Муссолини, который 25 июля того же года был низложен и арестован. В течение следующих шести месяцев остров находился под контролем ВПСОТ военного правительства союзников на оккупированной территории. Именно в период режима ВПСОТ мафия впервые попыталась определить политический спектр только что вышедшей из войны Сицилии. ВПСОТ столкнулась с массой нерешенных проблем. В конце лета 1943 года остров находился в ужасном состоянии. Даже до начала операции Хаски многие из его 4 миллионов жителей испытывали нужду Теперь же обеспечение продуктами фактически прекратилось, а сеть железных дорог была разрушена бомбардировками. Резко повысился уровень преступности. Воспользовавшись замешательством властей, вызванным вторжением союзных войск, из тюрем сбежало некоторое количество заключенных, а торговля на черном рынке, которая значительно расширилась в последние годы правления фашистов, стала для многих сицилийцев единственным способом выжить. В октябре выяснилось, что в Палермо похищен весь запас продовольственных карточек. В незаконный оборот поступили по меньшей мере 25 тысяч карточек. Союзники ввели принудительные закупки зерна. Однако и мелкие фермеры, и крупные землевладельцы предпочитали уклоняться от выполнения этого обязательства. По этой причине торговцы черного рынка пользовались значительной популярностью. Точно так же, как после Первой мировой войны в сельской местности Сицилии вновь распространился бандитизм. Вскоре после ухода американских войск полиция стала обнаруживать явные признаки того, что мафия имеет прямое отношение к волне преступности, захлестнувшей остров. В одном докладе, поступившем в адрес управления полицией, приводился список целого ряда городов, в которых власть захватили мафиози. В Вилабате мафия взяла под свой контроль муниципалитет. Мэром стал мясник Катоне, человек с криминальным прошлым. Ходят слухи, что после прихода американских войск мафиози в Маринео, Миссельмери, Чифалу, Диана, Виллафраты и Баланьета совершили налет на ферму, расположенную на участке Сталлоне. Они захватили оружие и боеприпасы, брошенные немецкими войсками, которые останавливались там на постой. Вчера преступники напали на муниципалитет Джанжи. Говорят, что там подверглись грубому насилию бароны Сгадари, Маркиано и Лидестри оказавшая помощь в раскрытии разветвленной преступной организации, которая еще в 1927 году действовала в Мадоне. Мафиози явно пытались отомстить за те поражения, которые им нанес железный префект. Власти союзников едва ли можно обвинить в том, что они несут ответственность за подобные инциденты. Но они, несомненно, виновны в том, что допустили возрождение мафии как политической силы. Даже перед вторжением на Сицилию британцы и американцы наверняка знали о мафии и, чтобы управлять островом после его освобождения, рассматривали возможность сбора некоторых сведений с помощью местных людей чести. В секретном документе, поступившем распоряжение британского военного министерства накануне вторжения, был приведен список сицилийцев, которые могли быть полезны. Так о некоем Вита Ламантия говорится, что он является главой мафиозного клана, антифашистом, который, если останется жив, мог бы предоставить важные сведения. Будучи человеком необразованным, он, тем не менее, обладает значительным влиянием. В течение шести месяцев правления ВПСОТ на Сицилии была запрещена всякая политическая деятельность. Британские и американские официальные представители обнаружили, что формирование лояльных им временных структур управления в городах и деревнях Сицилии является довольно грязным делом. Они не располагали данными о численности имевшихся на Сицилии антифашистских групп, и эти группы не всегда предлагали своих людей для участия в процессе формирования совершенно новой правящей элиты. Союзники были убеждены, что им следует любыми средствами не допускать усиления влияния левых. Мафия и сотрудничавшие с ней политики тотчас проявили готовность стать надежным инструментом местной администрации. Поэтому в период правления ВПСОТ имели место постоянные контакты между Управлением стратегических служб УСС, предтеча ЦРУ и высокопоставленными мафиози. Возглавлявший отделение УСС в Палермо Джозеф Русса сам был родом из Корлеона. Недавно он сказал о боссах мафии следующее. «Я знал их всех». Они быстро восстановили свое прежнее единство. Наивность союзников также сыграла роль в процессе возрождения мафии как политической силы. Британцы считали, что их колониальная империя давно вывела формулу, с помощью которой можно найти надежных тузенцев. На Сицилии, как и в других частях света, где главенствовали представители элиты, землевладельцы и аристократы, могли бы применять власть, действуя от имени Лондона и Вашингтона. На Сицилии отличалась от Индии. В конце сентября 1943 года союзники выдвинули Лучио Таско Бардонаро на пост мэра Палермо. Британцы считали, что они могут доверять этому почтенному землевладельцу, но от него явно попахивала мафия. Позднее Ник Джентиле утверждал, что на самом деле Таско Бардонаро был членом общества чести. Подобные ему люди назначались на руководящие должности по всей Сицилии. Как и все люди его круга, Таска Бардонара понимал, что после окончания войны начнется новая битва за земельные участки. Предвидя такую перспективу, он возглавил первую политическую организацию, которая стала действовать на оккупированной союзниками Сицилии. Эта организация была движением сицилийских сепаратистов, которые хотели, чтобы Сицилия стала отдельным государством, пристроившимся под крылом «Американского орла». Таким способом люди, подобные Таска бордонара надеялись сохранить власть старой элиты и поставить в безвыходное положение левых, которые внушали им страх. Землевладельцы-сепаратисты располагали естественными союзниками, которыми были охранявшие и управлявшие их участками мафиози. В обмен на свою поддержку люди чести получали политическое прикрытие. В январе 1944 года в ходе подготовки к возвращению Сицилии под управление Италией на острове были восстановлены политические свободы, и его население вновь стало принимать участие в бурной политической жизни страны. Именно тогда один из лидеров сепаратистского движения выступил с весьма откровенной речью. Он произнес ее в Баджерье, которая считалась бастионом мафии. Тонкогубый Андреа Финачара Апреле был неистовым оратором, который имел обыкновение отзываться о Винни, Черчилле и Делана Рузвельте так, словно ежедневно болтал с ними по телефону. В Баджерье он прояснил окружающим, кого еще включил в список тех, с кем близко знаком. «Если бы мафия не существовала, ее следовало бы изобрести. Я друг мафиози, хотя сам я против преступности и насилия». Впоследствии мафиози-перебежчик Тамаза Бушетта утверждал, что Финочара Апреля был членом мафиозного клана, в который входили все представители его семьи. В феврале 1944 года истек срок полномочий ВПСОТ, и Сицилия перешла под управление нового правительства, власть которого распространялась на уже освобожденную южную часть материковой Италии. К этому времени мафиози и сепаратисты сумели создать такое впечатление, что они являются любимыми средиземноморскими племянниками дяди Сэма. Многим уже казалось, что в будущем Сицилия станет автономным протекторатом Америки и вотчиной мафии. Если политическое крыло мафии в подавляющем большинстве оказывало поддержку сепаратистам, то ее военному крылу надлежало оказать противодействие новой угрозе, исходящей со стороны левых. Осенью 1944 года министром сельского хозяйства в новом коалиционном правительстве Италии стал коммунист, взявший курс на проведение радикальных реформ, которым суждено было открыть новую кровавую главу в истории послевоенного ренессанса мафии. Целью этих реформ было окончательное решение земельного вопроса, который в течение более чем столетия был причиной беспорядка, царившего в сельскохозяйственных районах юга страны. Эти меры показали, каким влиянием пользовался Бернардино Верра и движение Фаши. Крестьяне должны были получать большую часть урожая с тех земельных участков, которые они обрабатывали и брали в аренду. Кроме того, им разрешалось создавать кооперативы и занимать участки бросовой земли. Министр сельского хозяйства даже попытался запретить посредничество в сделках между землевладельцами и крестьянами, что было прямым ударом по габелоте. Слабость итальянского государства заключалась в том, что оно не имело политической воли, необходимой для быстрого проведения в жизнь этих новых правил. Однако крестьяне восприняли перемены как сигнал того, что власть, наконец, готова удовлетворить их чаяния обрести землю и справедливость. Землевладельцы понимали, что внушавшая им ужас красная опасность скоро станет реальностью. Поэтому точно так же, как и после Первой мировой войны, Состоятельные люди превратились в мафиози, чтобы с помощью силы оказать крестьянам противодействие. И вновь получивший широкую известность эпизод с Доном Кала из Вилальбы, но не вымышленный, а подлинный, ознаменовал начало нового этапа в процессе возрождения мафии. В 1944 году Дона Калоджера Равицини, как и многих других мафиозей, более всего беспокоил земельный вопрос. Точнее говоря, его беспокоила судьба земельного участка Митчише, окружавшего Вилальбу. Чтобы взять его под свой контроль, Дону Кало надо было нейтрализовать своего особо непримиримого врага, Микеле Пантелеоне, того самого Пантелеоне, который позже изложит свою версию истории об американском истребителе и желтом платке. Пантелеоне был из семьи местных интеллигентов, которые, благодаря своим республиканским взглядам, оказались среди тех, кому не нравились католики Вицини. Дон Калла настойчиво пытался уговорить Микеле Пантелеоне жениться на своей племяннице Раймонде, но этот династический брак так и не состоялся. Пантелеоне знал, к чему могут привести такие опасные затеи, как заключение союза с Вицини. Что касается Дона Калла, для него эта неудача на поприще брачной дипломатии имела весьма плохие последствия. Хуже всего было то, что Пантелеоне стал социалистом. Молодой бунтарь обратил внимание на земельный участок Митчише, о котором заговорила пресса левого толка. Для решения этой проблемы он попытался использовать свои связи с местными отделениями партии левой направленности. В ответ на это Дон Калла организовал хулиганский налет, в ходе которого был испорчен урожай, собранный на земельном участке семьи Панталеона, и даже было совершено неудачное покушение на жизнь самого Микеля. Возможно, эта акция была предупреждением, поскольку главарь мафии также активизировал свои контакты. Называя себя миротворцем, он отправился в провинциальный центр Кальтанисета, где предложил коммунистам сделку. Он поможет им открыть отделение партии в Вилальбе, если один из охранников его собственного земельного участка станет секретарем этого отделения. Коммунисты благоразумно отклонили предложение. С подобающим его роду деятельности хладнокровием, Дон Кало в очередной раз воспользовался своими давними связями с консервативно настроенными землевладельцами. Его ближайшим союзником был лидер сепаратистов Лучо Таска Бардонара, получивший назначение на пост мэра Палермо еще при ВПСОТ. Их земельные участки находились неподалеку друг от друга. 2 сентября 1944 года по приглашению Дона Калла в Вилальбу прибыл друг Винни, де Лана и мафии Андреа Виночара Априле, который выступил с явно провокационной речью. Он пообещал сделать всех богатыми, если Сицилия станет независимой. Атмосфера в городе накалялась. Микеле Панталеоне лишь усугубил взрывоопасную ситуацию, когда пригласил выступить с речью перед жителями Вилальбы регионального лидера коммунистов Джиролама Ликаузи. Вероятно, коммунисты Кальтанисеты были обеспокоены тем, что, приняв приглашение Панталеона, их соратник может столкнуться с осложнениями, которые ему устроят Вицини. Но старый мафиози их успокоил и даже заверил в том, что они могут рассчитывать на его гостеприимство. Никаких неприятностей не будет, если они не станут затрагивать местные проблемы. 16 сентября 1944 года в Вилальбу прибыл грузовик с Ликаузи и его товарищами. Дон Калла начал с того, что обратился к приехавшим со следующим вежливым вопросом. «Могу ли я иметь честь предложить вам кофе?» Услышав в этих словах скрытую угрозу, левые активисты все же двинулись вслед за стариком, который уже шел своей шаркающей походкой через площадь в направлении бара. По пути они заметили жирные черные кресты, которыми были перечеркнуты плакаты с объявлениями о митинге, ради которого они и приехали. Угощая гостей кофе и сигаретами, Дон Кала попытался их успокоить. Вилальба, похоже, на монастырь, заверял он, здесь ничто не нарушает спокойствие. Но если они настаивают на том, чтобы выступить с речью, то им следует помнить об учтивости. Когда Дон Кало закончил свою маленькую речь, активисты снова отправились на площадь, готовые к тому, что им окажут противодействие. В отличие от некоторых местных коммунистов и социалистов, Большинство обитателей Вилальбы считали, что благоразумнее слушать речи, находясь под защитой закрытых жалюзи. Когда активисты вышли из бара, на площади уже собралась группа людей Дона Кала. Они стояли, скрестив руки на груди, и сухмылками разглядывали чужаков. Среди них был и племянник Дона Кала, недавно сменил дядю на посту мэра. Выйдя из бара, старый мафиози присоединился к группе своих людей. Пантелеоне забрался на стол и представил главного оратора. Лидер коммунистов Джиролама Ли Каузи был не из тех, кого можно запугать. Всего за несколько недель до этих событий Каузи впервые возвратился на родной остров после 20 лет отсутствия, большую часть которых он провел в качестве политзаключенного, брошенного в тюрьму режимом Муссолини, и в качестве лидера итальянского сопротивления, боровшегося против нацистов в Милане. Он отличался хладнокровием и в то же самое время был харизматическим оратором, итальянская речь которого изобиловала диалектическими оборотами. Он говорил о том, как жестоко обращаются промышленники и землевладельцы с рабочими и крестьянами. Впоследствии приехавшие вместе с ним активисты утверждали, что слышали одобрительные возгласы, доносившиеся из закрытых желюзи окон. Он прав. То, о чем он говорит, написано в Евангелии. Дон Кала был ошеломлен. Не испугавшись, Ликаузи стал говорить о том, как крестьян Вилальбы обманывает один могущественный арендатор, что было почти прямым указанием на Дона Кала. «Это ложь», — завопил главарь мафии. Люди немедленно стали уходить с площади. Какой-то старик попросил Дона Кала разрешить дослушать оратора. Ведь сейчас все-таки политическая свобода, — добавил он. Его сбили с ног, когда раздались первые выстрелы. Затем последовал настоящий кошмар. Поразительно, но, несмотря на свистевшие пули, Ликаузи продолжал стоять на своей импровизированной трибуне и даже попытался взять ситуацию под контроль, предложив вступить в открытую дискуссию с любым, кто не согласен с ним. Племянник Дона Кала бросил гранату. От ее взрыва Ликаузи упал, раненный в ногу. Пантелеоне позаботился о лидере коммунистов, оттащив его в безопасное место. Чтобы прикрыть отход, он стрелял в воздух из своего пистолета. Более дюжины пулевых отверстий было обнаружено в стене за тем местом, откуда Лекаузе выступал с речью. Были ранены 14 человек. Наконец, Дон Кала унял своих людей и предложил помочь отремонтировать грузовик, который получил повреждения от взрыва гранаты. Спустя несколько дней он направил своего эмиссара в больницу, поручив ему принести извинения, лежавшему там Лекаузе. Но это была пустая формальность. Перестрелка в Вилальбе уже достигла своей цели, которая заключалась в том, чтобы запугать людей. Спустя полгода Дон Кало укрепил свое политическое влияние, став управляющим земельного участка Мичиша. Инцидент в Вилальбе широко освещался в прессе освобожденной Италии. Он в большей степени, нежели все ранее совершенные Доном Кало Джоровицине злодеяния, способствовал тому, что его имя получило широкую известность. Но это его не слишком беспокоило. На самом деле то, как он умел уклоняться от юридической ответственности, лишь укрепляло его репутацию. Используя свои связи, он, пока тянулось следствие, устраивал себе длительные выходы на свободу с подпиской о невыезде. Так продолжалось до ноября 1949 года, когда Дон Кало и его племянник были признаны виновными в нанесении ранений Ликаузе. В результате Дон Кало был приговорен к пяти годам тюремного заключения. В ответ на это он просто пустился в бега, пока вновь не получил ограниченную свободу, дарованную ему на период рассмотрения апелляционной жалобы. В 1954 году приговор наконец утвердили, но Дон Кало был помилован. Судья признал, что ему было указано на то, что Дон Калла является главой мафии. Но, учитывая возраст и немногочисленность прежних осуждений, он решил избавить Дона Кало от какого бы то ни было наказания. События в Вилальбе послужили началом длительного периода, в течение которого мафия совершала нападения на лидеров политических партий и профсоюзов, а также на простых христиан. Этот период продолжался вплоть до 1950-х годов. Десятки подвергшихся нападениям активистов оказались не столь удачливы, как Ликаузи и Пантелеоне. Каждое совершенное убийство имело хорошо знакомые юридические последствия. Подозреваемые в совершении убийства освобождались за недостаточностью улик. В некоторых городах и деревнях крестьянское движение подвергалось такому террору, что было вынуждено подчиниться требованиям мафии. Что касается Дона Каллоджера Вицини, возникает важный вопрос. Считался ли Дон Кала и внутри мафии такой же влиятельной фигурой, каковой он, как известно, считался за ее пределами? И могла ли чечевичная столица Вилальба быть центром общества чести? Судя по всему, агенты американских секретных служб всегда относились к Дону Кала именно как к главе мафии. Открывшееся в феврале 1944 года американское консульство в Палермо полагалось на те сведения, Которая получало Управление стратегических служб. В свою очередь, УСС отчасти полагалось на сведения, поступавшие от мафии и в особенности от Дона Кала. Одно время Джозеф Руссо, возглавлявший отделение УСС в Палермо, встречался с ним и с другими главарями мафии по меньшей мере раз в месяц. В тайной переписке Вицине значился под кодовым именем «Лягушка». Руссо говорил, что мафиози обращались к нему за моральной поддержкой и за покрышками для грузовиков, которые им требовались для того, чтобы делать их славную работу, их добровольный вклад, каким бы он ни был. Но даже если этот обмен был столь тривиальным, как утверждает Русса, и даже если Дон Кала вводил ОСС в заблуждение относительно власти, которую он обладал на острове, нам не следует думать, что события, развернувшиеся в маленькой Вилальбе, имели второстепенное значение. Еще в 1922 году полуграмотный Дон Кала, у которого были обширные интересы в сфере добычи серы, отправился в Лондон для того, чтобы принять участие в переговорах на высшем уровне относительно создания англо-итальянского серного картеля, способного конкурировать с американцами. В состав маленькой сицилийской делегации входил и один из будущих магнатов итальянской химической промышленности. Имевшиеся у Дона Кала контакты с политиками и клерикалами также способствовали тому, что он пользовался огромной политической поддержкой. В течение нескольких лет после проведения операции Хаски, некий Анжело Камарата занял посты префекта Кальтинисетты, управляющего имуществом местной епархии и продовольственными запасами Сицилии и уполномоченного по аграрной реформе. Он тесно сотрудничал как с епископом, так и с Доном Халла. Происходившие вне контроля мафии экономические перемены также сыграли на руку Дону Халлу. Война и фашизм стали причиной того, что животноводство и земледелие в течение всей первой половины 20-го столетия оставались наиболее важными отраслями экономики Сицилии. В суровом 1944 году расположенная в глубине острова провинция Кальтенесета собрала больше зерна, чем любая западная провинция Сицилии. Сборы торговли лимонами, являвшиеся основной статьей дохода мафиозного клана Палермо, оказались парализованы экспортным кризисом. Положение Дона Кала внутри мафии, вероятно, отражало временное смещение центра криминальной экономики. Из столицы и ее пригородов он переместился в сельскую глубинку. Нельзя сказать, что Дон Кала всю жизнь провел на этих холмах. Он имел опорный пункт в отеле Соле, расположенном на полермской Корса Витторио Эммануэле. Там он провел последние годы жизни под присмотром двух облаченных в вельвет молодых воров. Но именно политическое влияние Дона Кала оказалось самым значительным его вкладом в дело возрождения мафии. Он принимал непосредственное участие в создании на территории послевоенной Сицилии одной дружественно настроенной к мафии структуры, которая станет свидетельницей затухания сепаратизма и появления новой общенациональной партии, готовой использовать общество чести в традиционном для нее качестве инструмента осуществления политики на местах. В сентябре 1945 года, спустя год после побоища в Вилальбе, Дон Кала оказался единственным мафиози, который присутствовал на тайном собрании лидеров-сепаратистов. На этом собрании было принято решение поднять вооруженный мятеж. Отчаяние заставило сепаратистов пойти на такой шаг. Вместе с уходом ВПСОТ они лишились той поддержки, которую им оказывали американцы. Теперь сепаратистам пришлось соперничать с новой партией общенационального масштаба. «христианскими демократами» или сокращенно «ХД». Согласно одному точному замечанию, вместо того, чтобы объявить полную независимость, региональное собрание Сицилии выпустило пар из движения сепаратистов. Дон Кала был на этом собрании, поскольку, используя полученные через него сведения, сепаратисты могли оказать помощь крупным бандитским группам, которые все еще бродили по сельской местности. Несмотря на это, силы мятежников были легко разбиты. В связи с разгромом сепаратистов Дон Кало стал все более склоняться к тому, что именно христианские демократы, а не сепаратисты, будут лучшими проводниками его интересов. Должно быть, как в нем самом, так и внутри мафии произошел плавный, но весьма решительный сдвиг в сторону Хаде. Некоторым из политиков партии Хаде было суждено стать посредниками между сицилийской организованной преступностью и Римом. В этом качестве мафия с удовольствием использовала их в течение более чем четырех десятилетий. Христианские демократы совсем не подходили на роль авангарда мафии. На заре Итальянской республики они стояли за незыблемость института семьи, частную собственность и социальное спокойствие. На Сицилии они особенно пытались найти поддержку у тех крестьян, которые имели маленькие клочки земли и боялись коммунистов. Помимо прочего, Хаде располагали поддержкой со стороны Ватикана, что давало им огромное преимущество. В 1947 году началась «Холодная война», и христианские демократы сразу же получили возможность использовать поддержку Америки в своей борьбе с Коммунистической партией Италии, которая была самой влиятельной коммунистической партией во всей Западной Европе. В том же самом году лидер Хаде исключил левые партии из коалиционного правительства Италии. Весной 1948 года в Италии состоялись первые со времени установления режима Муссолини парламентские выборы, которые закончились триумфом христианских демократов. В течение всех последующих 45 лет они будут удерживать в своих руках государственную власть. Именно традиционная склонность проводить политику, основанную на оказании взаимных услуг, стала причиной решения ХД обратиться к мафии. Сицилийское отделение партии состояло из множества местных фракций, существовавших за счет частной финансовой поддержки. Лидеры этих фракций охотно устанавливали такие личные взаимоотношения, которые вполне устраивали мафию. Теперь можно было, наконец, возобновить обмен услугами, который всегда существовал между политиками и преступниками, и который был столь затруднен при фашистах. «Рука руку моет», как гласит сицилийская поговорка. Союз между людьми чести и лидерами Хаде едва ли был тайной. В ходе подготовки к решающему дню выборов 1948 года Дон Кала и его компары, босс Муссомеле Джузеппе Дженка Руссо, приняли участие в роскошном предвыборном банкете Хаде состоявшимся в полярмском отеле «Вилла иге который был одним из старинных дворцов семейства Флорио. Оба мафиози сидели за одним столом с лидерами партии. В 1950 году Дон Кало был свидетелем на церемонии бракосочетания старшего сына Джанка Руссо. В том же качестве на этой церемонии присутствовал и президент Сицилийского регионального собрания христианских демократов. Подобные случайные встречи не считались чем-то зазорным, и никто не пытался их скрыть. В то время политики и главари мафии зачастую намеренно выставляли такие встречи на показ, чтобы показать прочность союза между мафией, которая обладала тайной властью и крупными политиками нового поколения, которые держали в своих руках бразды официальной власти. В 1950 году именно христианские демократы стали той партией, которая окончательно решила земельный вопрос. Но сделали они это вполне привычными для них методами. Перераспределение оставшихся земельных участков было доверено независимому правительственному комитету, ставшему инструментом финансовой поддержки местных лидеров ХД. Коррупция была характерной особенностью Сицилии, треть бюджета которой уходила на содержание административного аппарата. Между тем, многие землевладельцы смирились с неизбежностью и стали избавляться от своих участков. Зачастую они продавали их мафиози, и в том числе Дону Кало, который в тот период получал огромную прибыль с перепродажи клочков земли крестьянам. В 1950 году правительство объявило о грандиозной программе инвестиций в отсталую экономику Южной Италии. Принятию этой программы суждено было стать главным поворотным пунктом в истории мафии. Впредь, если она хотела получить доступ к основным источникам богатства Сицилии, Ей нужно было обращаться к профессиональным политикам, а не к землевладельцам. Процесс восстановления демократии в Италии и роли мафии как теневой власти на острове близился к завершению. И все же, несмотря на все эти факты, конкретная степень власти, которой Дон Кало обладал внутри общества чести, остается неизвестной. Спустя некоторое время мафиози-перебежчики отрицали тот факт, что он когда-либо возглавлял мафию всей Сицилии. На самом деле считается, что Дон Кала и его преемник Джузеппе Джанкарусо раздражали других главарей мафии тем, что сделали себя объектами повышенного интереса средств массовой информации. Видел в сегодняшней газете Джину Лалабриджиду, часто спрашивал один мафиози другого, имея в виду снимок Джанкарусо, известного своими грубыми, уродливыми чертами лица. «Мы не знаем, насколько централизованной была структура мафии после освобождения Италии союзниками». Существует традиционное предположение, что в ходе последовавших за падением фашизма родовых мук, которые испытывала мафия, ее боссы в первую очередь возродили прежние связи друг с другом. Затем они попытались найти источник информации, располагавший прямым доступом в те сферы, где принимались политические решения, а также верховного руководителя, который благодаря искусству дипломатии мог бы уравновешивать их собственные противоречивые интересы. Кандидатура Дона Кала очень хорошо подходила и на ту, и на другую роль. Он, разумеется, никогда не подтверждал, что данная теория верна. В интервью, которое он дал одной газете незадолго до смерти, престарелый крестный отец весьма скромно отозвался о своей работе. Фактом является то, что каждому обществу нужен такой человек, которому можно поручить разобраться в ситуации, когда она становится сложной. В принципе, такие люди являются представителями государства. Но там, где государство не существует или не располагает достаточной силой, есть отдельные личности, которые... С языка заинтригованного журналиста сорвалось слово «мафия». «Мафия», — с улыбкой пробормотал Дон Кала. «А что, мафия действительно существует?» 10 июля 1954 года Дон Кала тихо скончался на руках своего племянника. Пресса утверждалась, что последними произнесенными им словами было «как прекрасна жизнь». Считается, что после его смерти осталось состояние на сумму в 1 миллиард лир. Впрочем, проверить эти сведения невозможно. Практически на протяжении всей истории мафии степень богатства ее членов всегда оставалась тайной. На роскошных похоронах Дона Кала присутствовало множество высокопоставленных политических деятелей и авторитетов преступного мира. Все они шли за катафалком, который тащили четыре лошади с черными плюмажами. На неделю были закрыты муниципалитет, вилальбы и штаб-квартира местного отделения ХД. Дверям церкви кто-то прикрепил листок со следующей элегией. Смиренный со смиренными, великий с великими. Он словом и делом всем доказал, что мафия неприступна. Она стояла всегда за закон и за защиту всех прав. Величие личности того, кто ушел, останется в наших сердцах. Еще при жизни до накала крестьяне велальбы часто повторяли посвященный ему же, но гораздо менее возвышенный куплет следующего содержания. «Куа вединари и амичития, тени энкулу ла джустиция». Тут, у кого всюду друзья и денег не в проворот, если захочет, то и закону задницу надерет». Знакомство с семейством Греко Долгосрочные перспективы дальнейшей деятельности общества чести были связаны не с маленькой Вилальбой, а с традиционными бастионами мафии, окружавшими Палерм. Восстановление мафии после разгрома, который ей учинил железный префект Чезаре Море, произошло в значительной степени благодаря тому, что мафиозные методы были разработаны и опробованы именно в этой местности. А эти методы оказались эффективными главным образом потому, что в условиях нестабильного общества они позволяли людям чести повышать благосостояние и общественное положение своих семейных кланов. В период с 1946 по 1947 годы шла на редкость свирепая межклановая война, полем битвы которой стала деревня Чиакули, расположенная на спускавшемся к морю склоне высокого хребта к востоку от Палермы. Ее жители главным образом занимались выращиванием и сбором цитрусовых, Как выяснилось в ходе последующего парламентского расследования, в этой войне друг другу противостояли два семейных клана, связанных узами кровного родства. Во время этой битвы впервые заявили о себе некоторые из самых влиятельных мафиози последующих десятилетий. На первый взгляд кажется, что война в Чакуле является частью традиционного сицилийского фольклора, ведь связанные с ней события полностью соответствуют представлениям непосвященных о мафии, Например, кровная месть, которая толкает семейные кланы в нескончаемый круговорот взаимной вражды. Все события этой войны укладывались в стилистику весьма расхожей на Сицилии фразы «кровью смыть кровь». Однако кое-какие факты вкладывают несколько иной смысл и в происходившие тогда события, и в значение мафиозного понятия «семья». Из поколения в поколение одно семейство пользовалось безусловным уважением жителей Чакули, семейства грека. В 1946 году люди, носившие это имя, правили как деревней Чиакули, так и соседним селением Кроче-Верде-Джардини. По всей вероятности, у обоих семейных кланов грека был общий предок Сальваторе Грека, который в составленном на рубеже столетий докладе Сан-Джорджи упоминается как главарь мафии Чиакули. Словно для того, чтобы подчеркнуть связывающие их тесные узы, обе ветви этой семьи свели возможность выбора имен для своих детей до весьма ограниченного списка. Поэтому среди них числилось три Франческо, три Розы, три Джиролама, четыре Сальваторе и четыре Джузепе. В силу этого обстоятельства без прозвищ невозможно было обойтись. Добрые отношения между двумя семьями еще более укрепились после того, как босс Чиакули женился на сестре босса Джардини. Война, которая настроила друг против друга семейство грека из Джардини и Чиакули, всерьез началась 26 августа 1946 года. Жертвами стали два патриарха из клана Чиакули, два брата, одному из которых было 59 лет, а другому 77. Свирепость, с которой расправились с двумя пожилыми мафиози, нападавшие воспользовались автоматами и гранатами, не оставляла сомнений в символическом характере этой расправы. И снова никто не был обвинен в совершении убийства, на сей раз двойного. Но в Чиакули все подозревали, что вдохновителем нападения был босс Джардини, принадлежавший к семейству грека. В память о своем военном прошлом он получил прозвище «Пиду-лейтенант». Спустя несколько месяцев Грека и Чакули решили перейти от подозрений к возмездию. Двое подручных педу лейтенанта пали от выстрелов из короткоствольного сицилийского дробовика, который на острове называют «Лупара». В ответ на этот акт мщения клан Джардини похитил двух своих врагов. Впоследствии была обнаружена лишь одежда похищенных. Сицилийцы называют такие исчезновения «Лупара-бьянка» — «белый дробовик». Перестрелка, разгоревшаяся 17 сентября 1947 года прямо на главной площади Чиакули, стала кульминационным моментом яростной борьбы между двумя кланами Грека. Сначала автоматной очередью был убит на повал один из влиятельных членов клана Джардини. С балкона за происходящим наблюдали две женщины семейства Грека, Антонина, которой был 51 год, и 19-летняя Розалия, вдова и дочь одного из боссов клана Чиакули, убитого год назад. Заметив, что человек внизу не умирает от полученных ран, они спустились на улицу и прикончили его кухонными ножами. Исключительно редким является такое участие женщин в боевой деятельности мафии. В ответ по ним открыли огонь брат и сестра их жертвы. Антонина получила ранение, а ее дочь была убита. Тот, кто в них стрелял, сам пал от выстрелов 18-летнего сына Антонины. Валермские боссы стали оказывать давление на пиду лейтенанта, требуя положить конец этой бойне. Такие шумные инциденты, как битва в Чакуле, невольно привлекали внимание публики к деятельности всей мафии. Более того, после гибели двух пожилых братьев Грека из Чаакули все ожидали, что педу-лейтенант возьмет на себя ответственность за дальнейшее благополучие обеих ветвей враждующей семьи. От того, будет ли он готов взять на себя эту ответственность, в известной степени зависело его положение среди других боссов мафии. Пиду попытался прибегнуть к помощи босса близлежащие Виллабаты, которого боялись и уважали, поскольку было известно о связях его семьи с некоторыми из влиятельных мафиози США. То был период, когда баснословные по меркам Сицилии и состояние многих американских людей чести делали их имена чрезвычайно авторитетными среди островитян. Одним из приказов влияния, которым обладали американцы, являлся тот факт, что примерно в это же время сицилийцы позаимствовали у американцев термин «семья» применявшийся за океаном в отношении мафиозных группировок, члены которых вовсе не были связаны узами кровного родства. Родившийся в Вилальбе Джо Профачи был гангстером в прибрежной части Бруклина. Впоследствии Джо Банана по прозвищу Банан называл его главой одной из пяти нью-йоркских семей. Во время междоусобной войны грека Джо Профачи жил на Сицилии и позже сыграл решающую роль в умиротворении Чиакули. Пиду лейтенант последовал совету, который ему дал Профачи. Двое из его осиротевших племянников получили должности на плодовой ферме, которая находилась под управлением семейства. На этой ферме выращивали мандарины, которыми славилась Чаакули. Двоюродные братья грека, находившиеся среди обеих враждующих сторон, вскоре стали совладельцами компаний по экспорту цитрусовых, а также партнерами, управлявшими деятельностью автобусной компании. Установившийся мир сделал имя пиду лейтенанта авторитетным. Имевшиеся у него связи с мафией Вилабаты были официально оформлены, когда его сын женился на дочери босса Вилабаты. Полиция едва ли представляла себе, что было причиной кровопролитной вражды, вспыхнувшей между кланами семейства Грека. Начиная с первого двойного убийства, все попытки разобраться в происходящем натыкались на непробиваемую стену кодекса молчания. Однако доверенные лица, которыми полиция располагала в Чаакуле, сообщили – что причина кровопролития заключалась в желании отомстить возникшем после спора, разгоревшегося семь лет назад между двоюродными братьями грека. Это случилось 1 октября на ежегодном празднике распятия. Тогда, в 1939 году, шестеро молодых людей из Джардини прибыли в Чаакули, чтобы поклониться распятию, выставленному для почитания верующими. Двое из них были сыновьями пиду лейтенанта. Следуя примеру местных жителей, они вошли в церковь и вынесли из нее скамью, чтобы сидя наблюдать за торжеством. Однако из-за этой скамьи у них вышел спор со сверстниками из Чиакули, среди которых был и двоюродный брат двоих отпрысков грека из Джардини. Уже вечером по дороге домой ребята из Джардини очутились в окружении вооруженной револьверами и ножами группы представителей семейства грека из Чиакули. Те застрелили 17-летнего Джузепа, сына педу лейтенанта получил ранение двоюродный брат Джузепа из клана Чаакули. Спустя 4 года он умер своей смертью в тюрьме, где находился в ожидании суда. Итак, согласно слухам, ходившим по Чакуле, именно семейная вражда стала причиной войны, которая вспыхнула в 1946 году. Но сейчас историки довольно скептически относятся к этой версии. Подтвержденные фактами события этой войны не подвергаются сомнениям. Вопрос заключается в том, могла ли юношеская стычка стать катализатором резни которая представляла угрозу интересам мафии во всей области, лежавшей к востоку от Палерма. Показательно, что шесть жертв этой войны вовсе не принадлежали к семейству грека. На карту был поставлен контроль за торговлей фруктами, причем как раз в тот момент, когда мафия только приходила в себя после репрессий Муссолини. Другими словами, вероятно, это была война между мафиозными группировками или фракциями внутри одной группировки с целью захвата власти и финансовых источников, а не борьба двух связанных кровными узами семейств, решивших отомстить за поруганную честь. Пиду лейтенант на время отложил месть за смерть своего сына, убитого в 1939 году, и лишь в 1946 году использовал это убийство для того, чтобы оправдать свои намерения взять под контроль всю область Чиакули, Джардини. Покончив с боссами Чиакули, он тотчас запустил механизм распространения слухов, чтобы представить дело так, словно отправной точкой этой войны была стычка подростков, не поделивших церковную скамью, и что все это не более чем кровная месть. Когда люди видят, что босс заботится о своей родне, его положение как внутри мафии, так и среди сограждан только укрепляется. Он становится человеком дружбы, с которым следует дорожить, делая вид, что изо всех сил защищает собственную семью, пиду одновременно укреплял и свою деловую репутацию. Таким образом, есть все основания полагать, что для достижения своих целей мафия в очередной раз воспользовалась версией мифа о сельском рыцарстве. Прецеденты такого рода измышлений и раньше имели место в Чаакуле. Еще в 1916 году, когда был застрелен деревенский священник Грека, самые активные члены религиозной общины Чаакули устроили его похороны и сыграли в этой церемонии заметную роль. В то же самое время они распустили слух о том, что этот священник якобы был дамским угодником и что его убил обманутый муж. Таким образом, убийство было представлено как типично сицилийское преступление, совершенное на почве страсти и из побуждений защиты фамильной чести. На самом деле этот священник был честным и мужественным человеком, пытавшимся пролить свет на бесчестные методы, с помощью которых грека управляли церковным имуществом и благотворительными фондами. Благодаря искажениям истинно выигравшие войну грека из Джардини могли не слишком беспокоиться, что кому-то станет известно об их подлинной роли в случившемся. Иду лейтенант имел все основания поздравить себя с тем, что выполнил обязанности и отца, и главы мафии. Его пример в очередной раз показывает, какую осторожность проявляют мафиози, распутывая клубок семейных и деловых отношений. В значительной степени эта осторожность находит свое проявление в кодексе поведения. Мафиози постоянно создают, обходят и нарушают правила, определяющие место, которое члены семьи занимают в структуре мафии. Причем новые правила возникают едва ли не ежедневно. Так двум и не более сыновьям одного и того же отца разрешено становиться членами какой-либо семьи. Людям, отцы которых состояли в мафии и погибли в ходе борьбы за власть, запрещено становиться членами мафии из-за опасения, что они будут пытаться отомстить. Тщательно следуя установленным правилам, люди чести могли превратить свои связанные кровными узами семьи в мафиозные династии. В этом смысле Грека являются наглядным примером. Во время междоусобной войны 1946-1947 годов одному из сыновей педу лейтенанта, которого звали Микеле, было чуть больше 20 лет. Спустя 30 лет Микеле Грека стал высшим боссом мафии. Это был весьма типичный для Коза руководитель, неулыбчивый и молчаливый, он предпочитал говорить афоризмами и притчами. Влиятельные фигуры всех рангов, от банкиров до аристократов, посещали его поместье. Он устраивал званые обеды и охоту. Помимо прочего, на его землях находился завод по очистке героина. Однажды, во время очередной междоусобной войны, вспыхнувшей в 1982 году, в поместье Грека устроили пикник, после которого были убиты десятки мафиози был уничтожен фактически весь клан Портана-Манделла. Микеле грека носил дорогие костюмы консервативного покроя и держался на людях с таким достоинством, которое мало чем уступало достоинству священнослужителя высшего сана. Он получил прозвище Папа Римский. Его стиль руководства отличался не только сдержанностью и претензиозностью, но и профессионализмом, унаследованным от многих поколений предков. Межклановая война грека в конечном счете принесла мир и порядок в Чаакуле но остальная часть острова обрела покой лишь после того, как был убит последний бандит Сальваторе Джулиано. Последний бандит. Начиная с 60-х и 70-х годов XIX -го столетия, мафия всегда находилась в близких и в то же время двойственных отношениях с бандитами. Когда это было необходимо, общество чести использовало и защищало их, но как только они начинали причинять беспокойство, оно выдавало их полиции. В последний раз этой стандартной схемой воспользовались в 40-е годы 20-го столетия, применив ее в отношении Сальваторе Джулиано, который был самым знаменитым и кровожадным бандитом. Но история Джулиана нечто большее, чем просто зловещий финал эпохи сицилийского бандитизма. Она способствовала окончательному восстановлению мафии, которая еще недавно была раздавлена железной пятой фашизма Быть может, она также ознаменовала вступление демократического итальянского государства в эпоху террористических актов, направленных против мирных граждан. Находясь в зените своей мрачной славы, Сальваторе Джулиано был в равной степени доступен для фоторепортеров и недосягаем для властей. Поэтому все итальянцы мгновенно узнавали черты его лица. На одной из самых известных фотографий он стоит, заткнув пальцы за пояс, на котором висит кобура, и смотрит прямо в объектив – Пиджак снят на Джулиано довольно просторная рубашка с расстегнутым воротом выражение лица из тех, что принято называть открытыми. Согласно недавно сделанным подсчетам, после смерти этого человека была написана 41 его биография. Таким количеством биографий не обладала ни одна заметная в послевоенной истории итальянского государства личность. И автор каждой из книг обещал посвятить читателя в тайны, которые скрывались за этим крупным, отмеченным мужественной красотой лицом. Несмотря на такое количество книг, только кино смогло должным образом передать главную особенность жизни Джулиана. Видеть лежащие на поверхности явления вовсе не значит понимать их суть. Шедевр Франческо Рози «Сальваторе Джулиана» появился в 1961 году, спустя десятилетия после смерти бандита. Его сняли в горах, окружающих местечко Монтелепре, которое было вотчиной Джулиана. В массовках принимали участие местные крестьяне, а женщина, которая незадолго до съемок фильма потеряла своего сына, сыграла мать Джулиана в той сцене, где она опознает его тело. В своем фильме Рози даже использовал подлинное ружье бандита, на фоне всех этих усилий, направленных на то, чтобы сделать фильм как можно более достоверным, кажется еще более поразительным тот факт, что главного героя постоянно снимают либо сзади, либо под углом, а его знакомое всем лицо либо заслоняют окуляры бинокля, либо оно прикрыто платком матери. Чаще всего его фигура появляется где-то вдалеке. Одетый в белый плащ, он скорее напоминает белое пятно в центре кадра, пустой экран, на котором другие действующие лица излагают свои версии этой истории. Правду от Джулиана следует искать не в фигуре самого бандита, образ которого предлагает Розе, а в сложной путанице отношений между бандитами, крестьянами, полицией, армией, политическими деятелями и мафией. В центре этого клубка взаимоотношений находилась мафия. Сальваторе Джулиана был младшим из четырех детей в крестьянской семье, проживавшей в горном селении Монте-Лепре. 15 километрах к западу от Palermo. В детстве он обожал все американское. Эта любовь к Америке была одним из немногих постоянных пристрастий Джулиана, хотя его политические взгляды были весьма изменчивы и отличались излишней романтичностью. Свою карьеру на поприще бандитизма Джулиана начал осенью того года, когда союзники высадились на Сицилии. Тогда ему был 21 год, и он работал рассыльным в электрической компании. Однажды карабинеры поймали его с мешком купленного на черном рынке зерна. Отстреливаясь, он убил одного карабинера и скрылся в холмах. Спустя три месяца он пополнил список своих жертв, застрелив из автомата еще одного представителя сил правопорядка. Более десятка членов его семьи были арестованы по подозрению в укрывательстве. В начале 1944 года им с помощью Сальваторы удалось вырваться из тюрьмы Монреале, что в огромной мере способствовало укреплению влияния Джулиана и позволило ему сколотить банду. В течение всего следующего года Джулиана возглавлял банду, ничем не отличавшуюся от прочих. Большинство из его подручных собирались вместе для того, чтобы провернуть очередную махинацию на черном рынке, совершить ограбление или похитить человека с целью получения выкупа. Сделав дело, они потихоньку расходились по своим деревням. Их неотесанный главарь был человеком по-своему привлекательным и обладал врожденной склонностью к саморекламе. Он считал весьма важным выглядеть в глазах окружающих этаким Робин Гудом. Но запугивание и подкуп, а не образ мифического героя, стали теми эффективными средствами, с помощью которых он заставлял людей молчать и оказывать ему помощь. Безжалостные расправы с любым, кто был заподозрен в предательстве, лишили Джулиана Ореола, предводителя разбойников. Было подсчитано, что общее количество его жертв достигло ошеломляющей цифры в 430 человек. Связь Джулиана с мафией вполне соответствует классической схеме. Без покровительства людей чести он не смог бы уцелеть в самые первые годы своей деятельности и сделать свою банду самой удачливой на Сицилии. Когда он кого-либо похищал, Родственники похищенного знали, что им следует обратиться к боссу местной мафии, который за долю с выкупа обеспечит безопасное возвращение жертвы. Другими словами, мафия взимала налоги из главаря бандитов и с людей, которым он докучал. Впоследствии от одного из наиболее близких Джулиана-бандитов стало известно, что он прошел обряд посвящения в члены мафии. Пентито Тамаза Бушета говорил, что его представили Джулиана как одного из наших. Если утверждения Бушеты и соответствуют истине, отсюда вовсе не следует, что бандиты были неотъемлемой частью общества чести. Более вероятным представляется, что Джулиана подвергли обряду посвящения, чтобы укрепить его преданность и наблюдать за его деятельностью. Тот факт, что Джулиана оказался втянут в политическую борьбу, выделяет этого последнего бандита из числа предшественников. Первыми его попытались склонить на свою сторону сепаратисты. Весной 1945 года Джулиано встретился с лидерами сепаратистов. Среди них оказался и сын Таска Бордонара, который во времена ВПСОТ занимал пост мэра Палермо. Бандит потребовал 10 миллионов лир, в обмен на свое согласие присоединиться к еще не существующей армии сепаратистов. Его уговорили на 1 миллион плюс звание полковника и обещание снабдить оружием и формой. Как и некоторые другие бандитские главари, Джулиана принял участие в провалившемся мятеже сепаратистов. Он совершил нападение на пять казарм карабинеров, при этом повседневная преступная деятельность не прекращалась. В это время его банда задержала поезд палермо трапани Несмотря на усилия Джулиана, главные силы сепаратистов были разбиты. Казалось, с падением сепаратизма Джулиана стал политическим сиротой. Тучи сгустились над ним в 1946 году, когда государство наконец взялось за бандитов, а мафия начала избавляться от закоренелых преступников, которым она еще недавно оказывала покровительство. Одного за другим бандитов либо убивали, либо арестовывали. Зачастую аресты производились благодаря контактам, существовавшим между полицией и мафиози. Как это часто бывало в прошлом, пролегла незримая черта, разделявшая бандитов, которых можно было приносить в жертву, и мафиози, которые держались поближе к политической власти. Полиция обнаружила, что некоторые из бандитских главарей уже мертвы, но имена их убийц так и остались неизвестными. В селениях Западной Сицилии мафия вновь выступала в роли силы правопорядка. Со свойственной ему рисовкой Джулиана громогласно ответил на этот вызов, объявив, что он назначил вознаграждение за голову министра внутренних дел. Но чтобы рассчитывать помилование в будущем, когда политическая обстановка на Сицилии станет стабильнее, он должен был найти новых политических друзей. Он решил предложить свои услуги тем, кто боролся против коммунизма. Через одного американского журналиста он отправил письмо президенту Труману, в котором жаловался на «нестерпимый лай коммунистических собак» и объявлял о своем участии в борьбе с красной угрозой. Результаты состоявшихся в апреле 1947 года выборов нового состава регионального собрания Сицилии ошеломили Джулиана, как, впрочем, и многих других. Сокрушительной победы на этих выборах добились левые партии, объединившиеся в народный блок. Они получили почти 30% голосов и стали самым крупным политическим объединением в собрании. Это событие подтолкнуло самозванного короля Монтелепре совершить самое постыдное из всех его преступлений. В памяти итальянцев имя Сальватора Джулиана будет всегда связано с местечком Портелла делла джинестра Похоже, что сегодня нигде на Сицилии нет более мрачного и пропитанного насилием места, чем тот участок открытого пространства, расположенный в конце долины, которая протянулась от Пьяна Дельи Альбанези до Сан-Джозеппе Джата. Именно там собрались крестьяне, чтобы отпраздновать 1 мая 1947 года. По-праздничному одетые люди съехались со всей округи, чтобы попеть песни и потанцевать. Их ослы и телеги были украшены знаменами и лентами. Они собирались отпраздновать восстановление свободы, ставшее возможным после падения фашизма. В 10.15 утра из моря красных флагов поднялась фигура секретаря народного блока из пьяна Дельи Альбанези, который собирался произнести вступительную речь. Его слова заглушили громкие хлопки. Сначала многие подумали, что это фейерверк, сюрприз от организаторов праздника. Но пули, выпущенные людьми Джулиана, стали находить свои цели. В течение 10 минут продолжался автоматный огонь со склонов, окружающих долину холмов. В результате погибло 11 человек, среди которых оказались 15-летний Серафина Ласкари, 12-летний Джованни Грифо, а также Джузеппе Димаджио и Винченцо Лафата, Которым было по 7 лет. 33 человека получили ранение, в том числе и 13-летняя девочка, которой пулей оторвала челюсть. Это массовое убийство произвело неизгладимое впечатление на местных жителей. Когда Франческо Рози приехал снимать эпизод бойни в Портелло де ла Джинестра, он попросил тысячу крестьян вспомнить и точно воспроизвести то, через что они сами, их друзья и родственники, прошли 14 лет тому назад. Развернувшиеся в дальнейшем события практически вышли из-под контроля режиссера. Когда раздались звуки, имитирующие стрельбу, толпа пришла в ужас и в панике опрокинула одну из камер. Женщины в отчаянии рыдали и молились. Мужчины бросались на землю и бились в агонии. Одна пожилая, одетая во все черная женщина, встала перед камерой и безостановочно повторяла один и тот же вопрос. «Где мои дети?» Двое ее сыновей погибли от рук Джулиана и его бандитов. Несмотря на гнев, который вызвали в обществе Известия о бойне в портелло делла дженестра король Монтелепры в течение последующих трех лет оставался на свободе. После этого массового убийства горячая лава социальной напряженности, которой отличалась послевоенная Сицилия, стала медленно застывать, превращаясь в новый политический ландшафт, главной частью которого становились христианские демократы. Именно эти политические перемены, а не ярость и скорбь, вызванные деяниями Джулиана, постепенно превращали его в рудимент анахронизм. Победы христианских демократов на выборах постепенно избавляли от необходимости использовать окровавленный меч антикоммунистического террора, которым размахивал последний бандит. Джулиана продолжал нападать на активистов крестьянского движения, но члены его банды постепенно попадали в руки властей, часто благодаря информации поступавшей от мафии. В то же самое время становилось все сложнее понять смысл действий Джулиана. Летом 1948 года он убил пятерых мафиози, в том числе босса группировки Партиника. До сих пор неизвестно, зачем он это сделал. Не случайно многие убеждены в том, что именно это событие окончательно определило дальнейшую судьбу Джулиана. Тем не менее, спустя год он все еще обладал достаточной силой, чтобы убить шестерых карабинеров, которым устроили засаду в Белолампо, совсем рядом с Палермо. Все это время расследование массового убийства в Портелло-Делла-Джинестра продвигалось с трудом, преодолевая нагромождение домыслов, суть которых сводилась к тому, что кто-то, возможно, министр внутренних дел, приказал Джулиано устроить эту бойню. Сам бандит написал открытое письмо, в котором взял на себя всю ответственность за совершенные убийства и опроверг предположение, что за ним кто-то стоял. Он утверждал, что его люди должны были стрелять поверх голов собравшихся и что гибель крестьян – результат ошибки. В качестве доказательства того, что произошел несчастный случай, он привел тот факт, что погибли не только взрослые, но и дети. По-вашему, у меня камень вместо сердца? 800 гильз, обнаруженных на месте преступления, сами по себе недвусмысленно опровергают циничную ложь Джулиана. Выступая с речью в Портелло де Ладжинестра, посвященной второй годовщине массового убийства, лидер сицилийских коммунистов Джиролома Аликаузи, уцелевший после взрыва гранаты в Вилальбе и ставший сенатором, публично призвал Джулиана назвать имена виновных. Это заявление привело к весьма необычной, открытой дискуссии между двумя лидерами. Лекаузи Ли получил от главаря бандитов письменный ответ. «Только люди без стыда и совести выдают имена. Этого не сделает человек, который стремится вершить правосудие, который ставит себе целью не уронить свой авторитет и для которого эта цель важнее собственной жизни». В своем ответе на это послание Лекаузи напомнил Джулиана о том, что его самого почти наверняка предадут. «Неужели вы не понимаете, что Шельба, министр внутренних дел сицилиец, непременно вас убьет?» Джулиана дал понять, что знает тайны сильных мира сего. Я знаю, что Шельба хочет меня убить. Он хочет меня убить, потому что он у меня на крючке. Я могу утверждать, что он принимает в расчет те свои дела, которые, доведись их раскрыть, поставят крест и на его политической карьере, и на самой жизни. Никто не знал, насколько этим заявлениям можно было верить». Летом 1950 года арестованным сообщникам Джулиана, которые находились неподалеку от Рима в местечке Виттерба, были, наконец, предъявлены обвинения, и их привлекли к суду, который должен был дать ответы на все вопросы. Но не успели начаться слушание, как завеса таинственности, окружавшая банду и ее главаря, стала еще более непроницаемой. Как раз в это время был обнаружен труп Джулиана. Его нашли во дворе одного из домов местечка Кастельветрана. У самых границ горных владений Джулиана. Фильм открывают кадры, с придирчивой точностью воспроизводящие то, что происходило в действительности, на которых мы видим труп бандита, лежащий лицом вниз во внутреннем дворе дома. На нем носки, сандалии и окровавленная нижняя рубашка. Из-под тела вытекает тонкая струйка крови, высыхающая на изрытой следами борьбы на земле. Правая рука Джулиана, на которой можно разглядеть кольцо с бриллиантом, вытянута в направлении полуавтоматического пистолета марки Беретта. На самом деле в этом эпизоде присутствует доля иронии, поскольку Рози прекрасно знал, что подлинное место гибели Джулиана точно такая же фальсификация, как и его кинематографическая версия. Когда репортеры стали фотографировать труп бандита, карабинеры заявили, что именно они убили Джулиана в ходе яростной перестрелки. Но один мужественный и любознательный репортер вскоре доказал, что официальный отчет является фикцией. Заголовок его статьи гласил Единственное, что известно наверняка, это то, что он мертв. Как только была дискредитирована официальная версия смерти Джулиана, появился более правдоподобный вариант, согласно которому бандита застрелили прямо в постели. Вероятно, это сделал его двоюродный брат и заместитель Гаспары Пишота, доверенное лицо карабинеров. Сами же карабинеры перенесли труп во двор, чтобы газетчики могли его сфотографировать и тем самым окутать тайную операцию туманом. Для чего так и осталось неясным. Джулиана убили как раз в тот момент, когда его, судя по всему, можно было бы арестовать. Несомненно, имелись политики, полицейские, карабинеры и мафиози, для которых мертвым он представлял меньшую опасность. Во время судебных слушаний члены банды Джулиана своими показаниями усиливали подозрения властей. Снова было заявлено, что министр внутренних дел Марио Шельба принимал участие в сговоре, результатом которого стала бойня в Портелло дела ла Дженестра. Эти обвинения часто противоречили друг другу и были невразумительны. Бандиты явно выгораживали себя, перекладывая ответственность за содеянное на политиков высшего ранга и полицейских. Несмотря на всю абсурдность этого балагана, он сбивал людей с толку и внушал тревогу. В конце концов, суд пришел к заключению, что ни один высший чиновник не причастен к организации массового убийства и что банда Джулиана действовала совершенно самостоятельно. Она поставила себе целью наказать местных левых за результаты недавних выборов. Вердикт присяжных мало кого удовлетворил по той простой причине, что оставил без внимания слишком много фактов, вызывавших озабоченность. Хотя сегодня уже нет ни малейших шансов раскрыть загадочные обстоятельства, которыми сопровождались бойня в Портелло де ла Дженестра и убийство Сальватора Джулиана, тем не менее стоит составить список противоречий и недомолвок. Начиная с момента гибели Джулиана, сторонники теории заговора пытаются соединить отдельные эпизоды в целостную картину. Вот некоторые из вопросов, которые у них возникли. Кое-кто из свидетелей вспоминал, что как раз перед тем, как учинить побоище в портелло дела Дженестра, Джулиана получил письмо. Прочитав это письмо, он тщательно его уничтожил и обратился к своим сообщникам со следующими словами. «Ребята, час нашего освобождения близок». Потом он ознакомил их с планом нападения на отмечающих праздник крестьян. Никто так и не узнал, от кого было это письмо. После бойни начальник полиции Сицилии встретился с высокопоставленными мафиози группировки Монреале. Эта встреча состоялась в Риме, в принадлежавшем полицейскому доме. Мафиози вручили ему письменные показания Джулиана, а он, в свою очередь, отправил их на дом прокурору апелляционного суда «Палерма». Возможно, этот человек также вступал в контакты с Джулианом. Как бы то ни было, следы показаний затерялись. Тот же самый начальник полиции поддерживал постоянную переписку с Джулиано, используя для этого те же самые каналы мафии. По крайней мере, однажды он действительно встречался с главарем бандитов. Они вместе вкушали Понитона и запивали его ликером. Единственным, кто мог и, возможно, хотел открыть правду о Портелло дела ла Джинестра, был Гаспаре Пишота, ловкий кузен Джулиано, предавший и, вероятно, убивший его по поручению карабинеров. Когда он находился в составе банды, у него был пропуск, подписанный полковником Карабинеров. С помощью этого документа он мог беспрепятственно перелегаться по острову и даже в сопровождении офицера полиции посещал врача, он страдал туберкулезом. На суде в Витербо Пишотто сделал следующее заявление. «Мы одно целое, бандиты, полиция и мафия, как отец, сын и святой дух». Согласно обвинительному заключению суда, Пишотто получил пожизненный срок за участие в событиях в Портелло де ла Джинестра. Находясь в заключении, он проводил время за написанием автобиографии и занимался вышивкой по шелку. Между тем стало ясно, что власти начинают относиться с большим доверием к некоторым из его показаний. Предстоял новый суд, на котором Пишотто должны были обвинить в убийстве Джулиана, а полиции и карабинерам предъявить обвинения в лжесвидетельстве и других преступлениях. Встретившись со следственным судьей, Пишотто заявил, что намерен раскрыть гораздо больше того, что уже рассказал. Утром 9 февраля 1954 года Пишотто приготовил себе чашку кофе. В ней он развел то, что считал лекарством от туберкулеза. Он умирал в течение целого часа. Все его тело содрогалось от жестоких конвульсий, характерного симптома отравления стрихнином. Его автобиография исчезла. Пешота был отравлен в палермской тюрьме у Чардона, которая с середины XIX века стала своеобразным университетом мафии. Невозможно себе представить, что его убили без санкций общества чести. Независимо от того, какое отношение имела мафия к загадочным обстоятельствам бойни в портелло Делла Джинестра и ликвидации банды Джулиана, именно она добилась того, что вся правда так и осталась неизвестной.